ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Маленькое оконце в комнатке выходило на широкий и длинный огород, который полого спускался к речке. На краю огорода чернела приземистая баня. Крыша ее была увенчана скворешником на длинном шесте, а на скворешнике сидела ворона и чистила клювом оттопыренное крыло. Дальше за речкой виднелся луг, а еще дальше за лугом тянулся темной полосой лес, и подпирал острыми макушками неба. И все в этой картине было необычным, все казалось чужим и неведомым, и даже яркое солнце, озарявшее округу, не развеивало грустного чувства. Варя долго смотрела в окно, и чем дольше она смотрела, тем печальнее становились ее глаза. С этим печальным чувством она и вывела в раскрытые тетрадки первые строчки. «Здравствуй, мой дорогой, навечно любимый Владимир! Теперь, когда тебя нет на белом свете, я не таясь пишу эти слова, и душа моя наполняется тихим светом. Так горько и так сладко беседовать с тобой и рассказывать обо всем, что происходит в моей жизни. Больше мне рассказывать некому, а ты, я уверена, всегда бы выслушал меня и понял». После того дня, когда я прочитала в газете о твоей гибели на войне, весь мир, который меня окружал, будто подернулся черной тенью. А я запоздала, раскаиваюсь, что была с тобой холодна и скрывала свои чувства. Одно лишь меня оправдывает, что я не могла предвидеть, что случится со мною. А случилось многое. Прости ради Бога, но я ловлю себя на мысли, что пишу совсем не о том, что хочется тебе сказать. Мне хочется сказать слова благодарности. Спасибо, родной, что ты встретился в тот памятный и бесконечно счастливый день. И я сразу же полюбила тебя на всю жизнь, какая мне будет отпущена. Если бы этого не случилось, я бы, наверное, не смогла устоять перед людской злобой, которая обступала меня совсем недавно но я даже помыслом не согрешила против нашей любви. Я неожиданно почувствовала себя очень сильной. Когда-нибудь я расскажу об этом подробно, а сейчас лишь сообщаю, что я начинаю свою жизнь заново, с чистого листа. Вскоре после окончания курса в Евпархиальном училище я уехала из Москвы, а можно сказать, что избежала как можно дальше. Письмо это, дорогой Владимир, я пишу из сибирской деревни с милым и хорошим названием Покровка. Пишу как раз накануне Покрова, а за окном лежит белый чистый снег. Здесь, в Покровке, я буду учительницей церковно-приходской школы. И здесь, вполне может так сложиться, я и останусь навсегда, потому что возвращаться мне некуда и некому. Тем более, что ты со мной рядом, в моем сердце, И я беседую с тобой в любую минуту, когда вспоминаю и пишу тебе письма, после которых мне становится легче. И совсем не важно, что ты никогда этих писем не прочитаешь и что они никуда не будут отправлены, а будут лежать на дне моего сундучка. Главное, что ты со мной. Я вижу тебя, слышу твой голос, твой смех, и этого мне вполне достаточно, чтобы переживать мои дни, не казались напрасно прожитыми. А иногда я очень жалею, что не была с тобой рядом, там, на войне, где я смогла бы перевязать твои раны, успокоить твою боль. Понимаю, что это глупость и несуразность, но все равно жалею. На этом пока я закончу сегодняшнее письмо, потому что более подробно и обстоятельно напишу в следующий раз. А сегодня слишком много чувств переживаю и никак не могу успокоиться, чтобы мысли свои изложить по порядку. Знай, что я всегда буду тебя любить, и пусть твоей душе будет легко и светло там, где она сейчас пребывает. Твоя Варя.